Олег, молчавший какое-то время, нарушил тишину. «Легион?» — обратился он к голосу. Тот отозвался. «Ты слышишь смех?» «Нет. А кто смеется?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Но будто кто-то знакомый. Может, Андрей?» «Может». Отстраненность Легиона за время общения с ним перестала тревожить Олега. Поэтому он решил продолжить начавшийся диалог. «Кстати, почему именно Андрей?» «Ты как-то мне сказал единственный из дозволенных. Что это значит?» «Хм...» — выдохнул демон. «Этот прилипало. Всегда на самом деле меня раздражало». В голосе легиона мелькнула давно пропавшая металлическая примесь. Будто связки его были из жести. Порхал вокруг, жизнерадостный, и всегда довольный тебя видеть. «Тьфу! А что в этом плохого?» — возмутился Олег. «Это мой единственный друг. Но не считая малышки». «Малышка...» Со странным самодовольством повторил Легион. Парень сразу же заподозрил подвох. Такой тон голос демона приобретает лишь тогда, когда речь заходит о его проделках. И пазл в уме Олега мигом сложился, обрушив оба солнца, палящих за окном над ромашковым полем прямо ему на плечи. — И она? — прошептал он. — И она тоже? — перейдя на рев, взмолился Олег. — Я бы... Став необычно крутким, замялся легион. «Я бы все изменил, исправил. Не повторил, будь у меня шанс!» Убеждал демон, но тщетно. «Ты!» Раскрасневшись, Олег заметался по комнате. «Ты жалкая тварь, будь ты проклят!» Кричал он, устремив взгляд в пустоту. «Я бы задушил тебя собственными руками! Я бы содрал с тебя шкуру! Что ты сделал с моей жизнью? Чем я такое заслужил? Ты не понимаешь!» Решил оправдаться Легион. «Ты был только моим. Твоим!» Надрывая связки, взрел Олег. «Я никогда не был твоим!» «Неправда!» И Легион перешел на крик. «Ты мелкий поганец! Ты мне обязан жизнью!» «А если бы не я, ты бы и сдох в том клоповнике вместе со своими родителями!» «О боже!» Взмолился Олег. «О боже! Боже!» На глазах его заблестели слезы. Парень замолчал и, замерев, уставился на свои трясущиеся от нахлунувших эмоций руки. Слеза соскользнула с века и, блеснув, упала на ладонь. За ней поспешила еще одна и еще. «Я... ты... моими...» Олег пытался высказать родившуюся в мыслях фразу, но не мог. Эмоции душили, собравшись комом в горле. За окнами уютной избы вдруг потемнело.